выводящие их в конечном счете к подножию горы Чистилища. Петербург – не только пророчество о грядущем страшном суде. Он, этот суд, совершается на страницах романа. И финальный эпизод пятой главы, носящий название «суд», представляется одной из кульминаций книги, во всяком случае той сюжетно-фабульной линии, что связана с темой отцеубийства. А осуществить его должен Николай Аполлоныч, сын сенатора и революционер-террорист одновременно. Отсутствие цельности, раздвоенность – главная черта его натуры. Автор подчеркивает это даже во внешности героя – то красавец, то лягушонок. Именно эта черта определяет все связи его с окружающими людьми. Раздвоенность, однако, черта не только Аблеухова-младшего, а всего его поколения – оказавшегося в расставе ножниц, зажатого в тиски противоречий. Никогда еще основные противоречия человеческого сознания не сталкивались в душе с такой остротой. Никогда еще дуализм между сознанием и чувством, наукой и религией, нравственностью и красотой не был так отчетливо выражен. В статье 1908-1910 годов, вошедшая в состав сборника «Арабески», буквально испещрены жалобами такого рода. Мы разучились летать. Мы тяжело мыслим, тяжело ходим. Нет у нас подвигов, и хереет наш жизненный ритм. Однако, в отличие от своего ровесника и университетского приятеля Дудкина, осужденного на страшном суде, Николай Аполлоныч все же оказывается спасенным, поскольку пережил апокалипсис. Конец света в собственных ощущениях и, более того, пережил все ощущения возлагаемой на алтарь жертвы. Не подчинился медному всаднику, зато сподобился услышать его вечного антагониста, печального и длинного в белом домино, который тенью проходит по страницам романа, неся спасительное слово. Но люди, как известно, глухи к нему. Сцена суда по значительности занимает центральное место в романе. Отцеубийство, подобное богоубийству, оказывается символом уничтожения всей вселенной, уничтожения как времени, так и пространства. Течение времени перестало быть. Все тела не стали телами. Птицы, звери, люди, история, мир — все рушится. Неспадение Николая Полонча в черное — Зонные волны становится низшей точкой падения героя. Однако, по логике нелинейного мышления Белого, именно с этой точки должно начаться и начинается противодвижение. Поэтому французская фраза, на которую Облюхов сын раскладывает в бреду слово «Сатурн» «Сатурне» — это вертится, вполне может интерпретироваться и как намек на возможность некоего Возвращение, возврата. Ощущение, пережитое Николаем Аполлончем над сардинницей, начиненной взрывчаткой, способствует тому, что он начинает говорить по определению Дудкина совсем другим, не кантовским языком. Способствует тому, что сердце Николая Аполлонча, разогретое всем бывшим с ним, стало медленно плавиться. Ледяной сердечный космос стал таки сердцем. Нечто подобное происходит и с его отцом. Выход Николая Аполлоныча во второе пространство, его падение на Сатурн, вернувшее его к проистокам его существования, раскрывшее ему тайну его гибельного сходства с отцом, завершается тем, что вместо того, чтобы бросить бомбу в отца, разорвать его, разрывается, лопается бомбой он сам. Он сам становится жертвой, Дионисом Терзаемым, с которым его шутливо сравнивает Александр Иванович, вполне проникший в его ощущения. Само разрывание Николая Полонча, его жертвенное самозаклание, пережитое во сне над тикающей сардинницей, ведет не сразу, трудно и медленно, к духовному возрождению. Создается возможность катарсиса, мистериального перерождения, которое мы усматриваем в эпилоге к роману тогда как многие современные исследователи по-прежнему исходят из известной формулы Вячеслава Иванова о Петербурге как о сплошном,